Глава 4. Вернулась на стоянку и запоздало вспомнила, что в мою машину уехал какой-то тип. Настроение тут же упало еще ниже. Тип, собственной персоной, стоял, оперевшись на капот моей машины, и крутил в руках бейсбольный мяч. При моем появлении парень обернулся и мгновенно расплылся в белозубой улыбке. С некоторых пор меня настораживали подобные улыбки, особенно если они демонстрировали довольно массивные клыки. Конечно, у людей тоже бывают такие хищные зубы. Но со знакомством с миром оборотней я стала немного параноиком. Поэтому возмутитель моего спокойствия ответную улыбку не получил, зато удостоился мрачного взгляда. Отличный удар, продолжал улыбиться нахал. Я нахмурилась. Спасибо. Он прилетел прямо мне в руки. Продолжил беседу тип, хотя я стоял довольно далеко от поля. Ты его поймал? Севшим голосом спросила я, сама не заметив, как перешла на ты. Парень радостно кивнул, и я ощутила, как у меня похолодели кончики пальцев, сжимавших мяч. Я внимательнее присмотрелась к парню: спортивное телосложение, высокий рост, сильно развита мускулатура, крепкие белоснежные зубы с явно выраженными клыками. Но самое странное это его глаза. Они будто насквозь прожигали, заглядывая прямо в душу. Судорожно сглотнула и обошла типа по дуге. уж слишком он был похож на одного из стаи Дамиана. Поймал. Снова улыбнулся парень, будто не замечая моего напряжения. Но «Ну, точно оборотень! Как нормальный человек может поймать летящий на него мяч со скоростью как минимум 170 км в час?» Он протягивал мне мяч. Оставь себе, буркнула я, садясь в свою машину и запуская двигатель. Спасибо. Внезапно он положил руку на крышку гольфика и заглянул в окно. "Я хочу помочь тебе отремонтировать машину", предложил парень. Стараясь держать панику, я мотнула головой. "Спасибо, не надо". "У меня есть небольшая мастерская", не унимался тип. "Я ведь виноват перед тобой, хочу исправить впечатление". Смотрю, повреждения гораздо сильнее, чем мне показалось вначале». Он многозначительно кивнул на царапины на капоте, оставленные Дамианом. Чёрт, ну заводишь же. Я сама справлюсь. Двигатель был запущен. Мне нужно ехать. Словно оправдывая стала поднимать стекло на водительской дверце, лишь бы он уже отстал от меня наконец. К счастью, видимо, до него дошло, и парень сделал несколько шагов от моей машины, давая возможность развернуться. Меня Рик зовут, услышала, когда уже почти выехала на дорогу. Отвечать не стала, только высунула руку из окна на улице и помахала на прощание. Если честно, совершенно не удивилась бы, если бы он меня догнал в два счета. Но парень просто смотрел мне вслед. Странный тип. Вскоре я о нем забыла. Мне предстоял небольшой шопинг перед тем, как заехать к бабуле. Мама написала мне целый список продуктов и лекарств, чтобы я купила по дороге. К счастью, с этим я справилась быстро и без приключений. Даже моя машина не пострадала. Лиш помятый бампер свидетельствовал об инциденте на парковке перед стадионом. Но да царапины на капоте, оставленные Дамианом, портили настроение. Кстати, надо будет заехать в мастерскую. Домик бабушки стоял на самом краю нашего города. Буквально за ним начинался лес. Я очень любила там гулять, когда была маленькой. Бабушка учила меня собирать травы, грибы и ягоды. Как всегда, бабушка встречала меня на крыльце. Она сидела в кресле и что-то вязала. Завидев мою машину, улыбнулась и помахала рукой. Привет, ба. Я вытащила из багажника пакеты с покупками и бодро потопала к дому. Привет, дорогая. Я наклонилась и поцеловала ее в щеку. Ты так много всего привезла. Бабуля прошла за мной на кухню. Я раскладывала продукты в холодильник и только отмахнулась от нее. Как ты себя чувствуешь? Этот вопрос интересовал меня гораздо больше. Она вздохнула. «Все хорошо хм Я выгнула бровь, изображая полное неверие. Доктор приходил: "Милая, старость не лечится". поучительно подняла палец вверх бабуля. "А я для своих лет очень неплохо сохранилась". Я посмотрела на свою любимую бабушку. Она всегда удивляла меня своей силой духа. Такая маленькая, даже хрупкая, она никогда не жаловалась ни на что. Всегда говорила, что всё хорошо, даже если это вовсе не так. Ее голубые глаза до сих пор сохраняли ясность и блеск. Когда я смотрела в них, забывала, что передо мной бабушка. К тому же, у нее до сих пор был звонкий молодой голос. "Лучше расскажи, как у тебя дела", попросила бабуля, садясь за стул. Я налила нам чаю и достала из духовки пирог. Когда она успевала печь умопомрачительные пироги, для меня всегда оставалось загадкой, но ее выпечка с лесными ягодами мое любимое лакомство. Какие собаки драли твою машину? Новый вопрос бабули заставил меня поперхнуться чаем. Пока я прокашливалась, она внимательно смотрела в окно. Один неприятный тип сегодня въехал в нее на парковке стадиона, вздохнула я. Помял бампер, и вот. Бабуля только головой покачала. А почему? Капот поцарапан. Ах, это, я лихорадочно соображала, что же такого ей ответить. Ах, да, собаки драли. Глаза бабули округлились. "Серьёзно?" добавила бодрости голос я. "В новостях показывали, как в одном городе недавно стая собак испортила одному мужчине автомобиль. Да так, что он теперь не на ходу. Представляешь, там даже крыло было прокушено насквозь. Так что мне ещё повезло, только царапины". Видно было, что она мне не верит, а ведь на самом деле я видела этот ролик по телевизору. Там котёнок спрятался от бродящих собак в двигателе машины. Стая была в ярости и всю свою агрессию направила на ни в чем не повинный автомобиль. Если бы не камеры на стоянке, никто бы не узнал, что произошло. Посмотри в интернете, добавила я. Почему ты уверена, что это была собака? продолжала свой допрос бабушка. Я тяжело вздохнула. Да я видела этого кобеля, возмущенно откликнулась я. Пришлось битой отгонять. Ну а что? Какая-то доля истины была в моих словах. Не рассказывать же пожилому человеку про банду оборотней в нашем городе, которые способны не только машину изуродовать, но и иногда промышляют охотой на людей. Смерти таких несчастных потом полиция списывает на диких зверей или бородячих собак. Мысли вернулись к событиям пятилетней давности, когда я ещё пятнадцатилетняя школьница ехала вместе с отцом домой на машине от бабушки. В тот самый вечер, когда стая оборотней напала на нас и убила отца. Это была именно охота, а добычей был папа. Я помнила, как потеряла сознание от увиденного кровавого пиршества черного волка, а очнулась от прикосновений к лицу горячих пальцев и голосов рядом. "Девчонку не трогать", грубый хриплаватый мужской голос буквально рыкнул. Чужие пальцы мгновенно исчезли с моего лица. Хотелось открыть глаза и позвать на помощь. "Хорошенькая" Задумчиво протянул другой голос, совсем близко, заставив вздрогнуть. Она моя, я сказал. Снова зазвенел первый голос. Дэм, рядом заговорила женщина. Зачем она тебе? Она же дочь охотника, убившего Кайла. Грозный рык и тонкий визг, потом злое: Я сказал, не трогай девочку, она моя. Как скажешь, прохрипела женщина. Что это за дурацкий сон? очень медленно открыла глаза и от ужаса перестала дышать. Вся та же залитая кровью поляна, только сейчас на ней были еще люди. Обзор мне тут же закрыл полуголый мужчина с горящими диким желтым огнем глазами. "Моя!" вой сирен вдалеке вырвал меня из плена гипнотического взгляда. А потом потом лицо мужчины исказил страшный оскал, трансформируя его в звериную морду. Спасительное забытье окутало мое сознание в защитный кокон. Скоро стемнеет, очнулась я от воспоминаний. Надо ехать домой. Поднялась из-за стола, помыла посуду, поцеловала бабушку и поспешила к машине. Что тут говорить, зная, что может в себе таить темнота, теперь я ее боялась и старалась вернуться домой, пока еще не очень поздно.